Однажды, появившись в золотом забое, легендарный дедушка-дитя стал все чаще и чаще приходить к нему в гости. И только тогда сказочник понял, какое это благо, что он оказался в этих забоях. Тут приоткрылась ему дремучая тайна, которую позже будут называть «Загадка золотого треугольника». С этой загадкой тайной помог ему разобраться дедушка-дитя, Могучий старец, который как будто обладал способностью проходить сквозь камни Заматеревший в последнее время загрубевший сказочник пастух мрачновато шутил «Как ты умудряешься проскользнуть сюда? Куда охрана смотрит, кумовья, собаки?» «А там их нет нигде, проход свободен», — улыбался дедушка-дитя Дороги мира Нижнего и мира Верхнего, слава богу, не подвластны дракон-ваирам. Дракон чего? Удивился сказочник. Дракон-ваиры? А это что за звери? Кто такие? Не знаешь? А ведь пора бы уже. Магустар показал куда-то в сторону. С этими тварями ты каждый день встречаешься. А, конвоиры, что ли? Да, что-то вроде этого, только хуже. Дракон Ваир — это слуга дракона. Интересно, заключенный задумался, номер на груди своей ногтем поцарапал. А как дракон Ваира отличить от конвоира? Больно лютые они. Ну, это знаешь, арестант махнул рукой. Злоба здесь, это еще не показатель. Я уже на конвоиров насмотрелся. Черномазы, ладно, этих мы в счет не берем. Эти русских ненавидят. Но часто наши парни, братья, можно сказать, так по зубам, по ребрам, прикладами пройдутся просто жуть. И неспроста, ох, неспроста, ходит по этапам поговорка, «Вологодский конвой шутить не любит». А кто правит бал в Вологодском конвое? Свои ребята, милые мужья вологодских, милых кружевниц. Так что же мы хотим после этого? Добро должно быть с кулаками, да? С кулаками, с матерками, с прикладом и штык-ножом. Вот и получается, куда ни плюнь, сплошные дракон-ваиры. Нет, настаивал могучий старец, эти отличаются от тех, Чем, я спрашиваю, чем? Если это не брехня, то как их отличить? Особые приметы есть? Дедушка-дитя пошевелил бровями, сосредотачиваясь. Если ты посмотришь им в глаза, не увидишь зрачков. Их попросту нет. Это глаза рептилии, глаза дракона. О, заключенный оживился. Это уже кое-что, хорошая особая примета. А что еще? Магустар посмотрел на свою руку. Лапа у них, может быть, шестипалая. Да ты что? Тяжело вздыхая, сказочник-пастух прищурился, глядя в прошлое. Я встречал такого, когда первый раз поехал в вагон Заки. «Лютый был мужик, шестипалым кулаком бил, как сапогом. А вот зрачков не помню, были, нет ли, черт его знает. Да какая разница? Мне теперь важно другое. Там, говоришь, где ты прошел, нет охраны, ни людей, ни собак. Ну, разве что Цербер», – ответил могучий старец. «Только я в те края не хожу». «В какие края?» «А!» – вспомнил. «Цербер охраняет выход из преисподней». «Ну, мне это без надобности, ни вход, ни выход». «В последнее время, сказать откровенно, меня интересует загадка золотого треугольника». «Дедушка-дитя с любопытством и даже изумлением» посмотрел на парня. «А ты откуда знаешь про этот треугольник?» Знаю, давно уже покоя не дает. После того, как я под землей прошел от Байкала до Телецкого, мне стали сниться какие-то странные сны. Я часто вижу золотой треугольник. Он как будто лежит на земле. Одной вершиной касается Байкала, другой достает до Белухи, а третья вершина в тумане. Что все это значит, Магустар, не знаешь? Старец улыбнулся. «Это в тебе открывается память». «А кто ее закрыл?» «Князь тьмы, дракон». Неодобрительно покачав головой, парень сказал, «Везде тебе одни драконы чудятся». «О, если б только чудились!» Могучий старец глубоко вздохнул. «А это хорошо, хорошо, что ты заинтересовался золотым треугольником». Значит, скоро ты, милок, память откроешь в себе. И что же там в закрытой памяти моей? Много, много чего. Сначала откроется память лично твоя, а потом память предков. И тогда тебе откроются миры, властелином которых ты был когда-то. Арестант изумленно присвистнул. Заманчивая перспектива. Он посмотрел по сторонам. Только где бы мне послушать Моцарта? Зачем? Музыка Моцарта улучшает память. А что ты улыбаешься? Я вполне серьезно. Это уже доказано учеными. Ну, если доказано, дедушка дитя развел руками. Значит, будет Моцарт. А что бы ты хотел? Шестую симфонию для начала. Хорошее начало, подхватил Магустар. Особенно если учесть, что Моцарт написал эту симфонию в одиннадцать лет. Ох ты, какой просвещенный. Вот уж не подумал бы, удивился арестант, еще не догадываясь о том, что самое большое удивление на уровне чуда ждет впереди. Просвещенный старец попросил его ненадолго отвернуться и закрыть глаза. А через несколько секунд, когда парень повернулся и распахнул глаза, перед ним находился празднично одетый симфонический оркестр. И тут же под сводами большого концертного зала вспыхнули и зацвели живые звуки шестой симфонии. С каждым мигом звуки, завораживая колдуя, становились все более зримыми, все более яркими. Словно жар птицы, горящие радужными перьями, звуки порхали над скрипками и флейтами, гобоями, рожками, над фаготом, контрабасом и виолончелью. Потом зацветали звуки Чайковского, потом Паганини, Глинка, Бах и снова Моцарт. Звуки звали за собою, забирали в плен, кружили голову. И вот уже как будто в жизни у тебя не было ни горя, ни печали. И снова небо распростерлось над тобой, Снова звезды рассыпались до горизонта, Снова цветы дышали пьянящим ароматом, Снова теплый ветер обнимал тебя, И чистая весенняя дорога снова тебя уводила куда-то в лазурные степи и в горы. На встречу надеждам, навстречу любви. Дирижер в черном фраке поклонился ему и с грустной улыбкой сказал «Концерт окончен. Благодарю за внимание, гражданин заключенный». Вздрогнув, арестант протер глаза и увидел не дирижера, а бородатого могучего старца. «А, это ты?» пробормотал он явно разочарованный. Хороший был концерт. Жалко, что мало. Ничего не поделаешь. Дедушка дитя развел руками. Мне уже пора. А может быть, еще немного? Бетховена, к примеру, Ода к радости. Одна из любимых моих. Извини, но это в следующий раз. Видишь, светает уже. Скоро петух прокукарекает подъем. Заключённый горько усмехнулся, глядя в ту сторону, где ещё недавно был нарядный симфонический оркестр и большой концертный зал, а теперь там был большой барак, параша стояла возле двери, кто-то в майке и в трусах стоял возле параши, звонил Журчинскому, петух прогукарекает, парень голову сдавил руками. «Здесь совсем другие петухи, здесь такое скотство происходит, что я иногда вспоминаю монгольских сарлыков и думаю, что вот они-то как раз вели себя как люди, а тут поголовья скота. Вот кого надо гнать на убой, на мясо!» Дедушка-дитя вздохнул. «Что, это тебе музыка навеяла?» Жилваки на скулах заключенного запрыгали. Музыка, музыка. Плотная музыка, жаргон. Эта музыка звучит здесь днем и ночью. Магустар только теперь заметил смутное бельмо, затуманившее левый глаз арестанта. И многочисленные шрамы на голове заметил. Нелегко тебе приходится, милок. Нормально, не хуже, чем другим. Хуже или лучше? Да только озлобился ты, похоже. Дед, я тебя умоляю. Ты покажи мне хоть одного, кто после отсидки подобрел. Он там, например, спит многогрешный. Знаешь, за что он сюда загремел? Ну ладно, ладно, ладно, перебил Магустар. Не заводись с утра пораньше. Не переживай, скоро все утрясется. Переживать? Ну что ты, дед... Я пережил свои желания, я пережил свои мечты, как сказал один кудрявый лирик. Мне теперь все равно, хоть расстрел, хоть пожизненно. А зачем же тогда тебе музыка? Моцарт, Бетховен? На кой, блядь, тебе сдалась эта вода к радости? Опять отстраненно, глядя туда, где еще недавно был концертный зал с оркестром, Заключенный с тихой грустью в голосе, Начал цитировать Оду к радости. «Радость пламени земное, Райский дух, слетевший к нам, Опьяненный тобою, Мы вошли в твой светлый храм. Ты сближаешь без усилия Всех разрозненных враждой, Там, где ты расправишь крылья, Люди, братья меж собой». Цитируя Шиллера в русском переводе, заключенный вдруг расхохотался, как человек, слетающий из катушек. Настолько дико было читать эти стихи в этом светлом храме затхлого барака, где все люди, тихо или громко ненавидящие друг друга, братья между собой.